Солнце ярко светит, нам давно пора вставать, и скорей про все на свете. Всем вопросы задавать! день пройдет, наступит вечер.